временами невротически впечатлительной, а сверх того он был в сексе она уже сыздавно считала, что в мужчине нет ничего более сексе, чем умение слушать, а он умел ее слушать, то есть умел когда они открывали чат читать целые экраны ее текстов с воодушевлением мальчишки. читая он иногда прерывал ее на полусловие и задавал вопросы.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 эдфорд очевидно имеется в виду американский актер и режиссер роберт редфорд тысяча девятьсот тридцать седьмого года рождения ну а если бы пришлось делать этот список сейчас кстати кто сейчас был бы в нем достоевского она заменила бы временно на воячика фрейд и эйнштейн точно сохранили бы свои позиции баха сменил бы сантана а якку яку просто неизменно в сексе и вообще он в другом списке а вопрос какой был ах с кем она охотней легла бы в постель? сейчас это неважно сейчас она ложится в постель с мужчиной, который никогда не состоял в том списке. да в этом тоже его нет как то так получилось впрочем она, когда составляла тот первый список, его еще не знала. это было так давно.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 А уж тем более телу. Апропо. А знаешь ли ты, что до сих пор ты ничего не поведала мне о своем теле? А ведь мы разговариваем уже больше трех минут. Сноска 1. Апропо. В переводе с французского «кстати». Разве может быть что-нибудь сладостней, чем женственный, настоящий мужчина, который сам напоминает тебе, что сегодня он еще не сказал, до чего ты привлекательна для него?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 Она ела лэнч у себя за рабочим столом. В наушниках плеера звучал Вэн Моррисон. А она думала о нём и плакала. Так ни с того ни с сего полились слёзы. Неконтролируемая экзальтация. Это было чудесно. Начинать день с его писем. В понедельник они всегда были нежнее, чем в другие дни. В выходные он скучал, тосковал по ней. Она это чувствовала. И с каждым уикендом всё отчётливей.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 И значение он имеет лишь потому что постановил какой-то чиновник такой же как к примеру тот что регистрирует брак нет он ни разу ей этого впрямую не говорил, но она сумела вычитать это из его текстов и так оно в действительности и было она точно знала. они словно сговорились не касаться темы муж впрочем изговора то никакого не было при сговоре необходимо хотя бы раз побеседовать. Она с ним о мужа не разговаривала.а просто сообщила о его существовании одним единственным предложением мне двадцать девять лет я живу в варшаве и уже пять лет с мужчиной, которая является моим мужем. у меня длинные черные волосы, а цвет глаз зависит от моего настроения. Это было в тот самый день, когда она нашла его и обратилась к нему на айсиью. Она хотела, чтобы все было ясно с самого начала. До сих пор он мог бы без устали возвращаться к её глазам, которые, благодаря зависимости их, цвета от эмоций, могли бы стать гениальным объектом исследований генетиков. Если уж не всех, то, по крайней мере, одного из них. Это несомненно. Мог бы спрашивать в мельчайших деталях про оттенок, волнистость, структуру пушистости, запах и вкус её волос, подробнейше рассказывать о Варшаве, которую он помнил ещё впервые,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 так хорошо, как ни с кем другим, поэтому в последнее время она старалась использовать только единственное число. разумеется, многое делалось во множественном числе, но рассказывала она об этом две единственном. и было это в общем то совсем нетрудно. меньшеень чем через две недели она научилась описывать все только в единственном числе, а еще через несколько недель начала забывать, что она делала вместе с мужем а что в одиночку.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 что ничего не заметил, и что может и дальше желать её. Вот такая коварная конструкция. Она имела свои сто процентов уверенности, ну а остальное — это же временно. Когда всё закончится, она вернётся к своим ста процентам и будет как раньше, без боли и шрамов. Так она решила однажды поздним воскресным вечером, лёжа после бутылки Бордо в ванне, полные благоухающие лауандой пены она ведь не совершает ничего плохого это только мозг она даже пальцем не коснулась его и не коснется а этот поп не прав недавно она прочитала в интернете заметку одного кардинала редактора какой то влиятельной ватиканской газеты в ответ на вопросы растерянной читательницы из триеста молодой заможней женщины он писал в передовой статье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 исполненные юмора понедельничный в пятницу он писал ей письма они открывали чат он рассказывал ей необыкновенная история о геноме о том что будет когда его полностью расшифрует о четвертом измерении вселенной которая вовсе не нимая хотя и выражается мнимым числом о том что он думал какую форму имеет ее ладонь и о том что во время уикэнда он взял милоша в переводе на немецкий